Глава 3. Ехали долго. Дорога петляла среди завораживающих своей первозданной красотой полесских пейзажей, постепенно становясь всё хуже и хуже. В некоторых местах приходилось вылезать из кузова, чтобы полуторка смогла проехать и не разрушить деревянный мостик, перекинутый через очередной небольшой ручей. Только к вечеру батальон добрался до места назначения, пройдя оставшуюся часть пешком. Как и планировалось, основной лагерь разбили в лесу юго-западной деревни Зубаревская Буда, на окраине заросшего торфяного болота. По прибытии Солоп построил батальон. Запомните, это будет основное место сбора. Командирам организовать обустройство лагеря. Время вам до утра. Разойдись. Он махнул рукой, отпуская застывший в молчании строй. Всё вокруг сразу пришло в движение. Пока окончательно не стемнело, стараясь не создавать много шума, десантники принялись строить шалаши, ставить палатки, оборудовать места для дозорных, которые будут охранять лагерь от непрошенных гостей, наблюдая за обстановкой вокруг. На следующий день, 3 июля, в 7 часов утра приехал Петр Тихонович, собрал командиров роты и спецподразделений для постановки задачи. «Итак, товарищи офицеры!» – начал он. «Приступаем к действиям. Задачи прежние. Диверсии, разведка, уничтожение живой силы и техники врага любыми способами». Комбат посмотрел свои записи, поднял голову и нашел глазами командира 6-й роты лейтенанта Загоровского. «Твоя рота с двумя отделениями подрывников будет действовать по всем дорогам в районе. Справа Паричи и Березина. Слева станция Черные Броды и Брожа. На север вплоть до Бобруйска». Понятно? Так точно. Ротный сделал пометки на своей карте. Левее, от Черных Бродов до Глузка, район ответственности 4-й роты, на север, вплоть до Старо-Варшавского шоссе на отрезке Слуцк-Бобруйск. Лейтенант Козел, тебе все ясно? Товарищ капитан, вытянулся тот, у меня бойцов не хватит на такой огромный район. Лейтенант, у тебя людей больше всех. Поэтому и участок не маленький. Выбери основные направления, где могут появиться немцы, и ищи там. С твоей ротой пойдёт отделение подрывников. Ещё вопросы есть? Никак нет, вздохнул Козёл. Пятая рота будет находиться при штабе батальона. Она сейчас самая малочисленная, всего 25 человек. Их задача действовать вдоль железной дороги Бабруйск-Старушки в направлении Оземля, Орсичи и дальше на север. Поэтому козёл имеет это в виду. Не бродите все вместе. Значит так. Солоп внимательно окинул взглядом подчинённых. На встречу севернее Староваршавского шоссе будет действовать 214-я воздушно-десантная бригада. Наши старые знакомые. Также туда выдвигается мотострелковая дивизия, чтобы окончательно перерезать дорогу и лишить наступающие немецкие части подвоза боеприпасов, бензина и питания. А без всего этого армия уже не армия. К тому же скоро на запад ударит 47-й стрелковый корпус. Если все получится, готовьтесь ловить пленных и собирать трофеи. Никто из присутствующих на совещании не догадывался, что никакого наступления не будет. Фактически 47-го стрелкового корпуса, кроме корпусного управления и одного батальона связи с полевым госпиталем, уже не существовало. Его редкие, собранные по крупицам подчинённые войска отступали, не в силах противостоять мощному танковому клину фашистов. А 210-я моторизованная дивизия, та самая, которая должна была оседлать шоссе, наступая со стороны Дзержинска на Слуцк, к этому времени была уничтожена более чем на 2/3. В спешке и неразберихе она откатывалась на восток, да так быстро, что переправившись накануне вечером через Березину, взорвала за собой мосты, оставив на другом берегу артиллерийский полк и большую часть дивизионных автомашин. В это же самое время южнее, не встречая сильного сопротивления, немецкие танки подошли к Днепру, захватив Жлобин и Рогачев. Третья танковая дивизия генерала Моделя переправилась через реку и организовала плацдарм на другом берегу, который вскоре был уничтожен подоспевшими свежими частями Красной Армии. Кроме этого, с севернее начиналась битва за Могилев. Находящаяся на острие вражеского наступления 172-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Романова Михаила Тимофеевича зарывалась в землю под Буничами, готовясь встретить врага на подступах. Ее бойцы 3 июля вступили в бой с передовыми отрядами немцев. Начиналась 23-дневная битва за город. «Постарайтесь установить связь с соседями для координации совместных действий», — продолжал комбат, — «и будьте осторожны». Гудков в парации предупредил, что враг посылает в наши тылы переодетых в красноармейскую форму диверсантов. Несколько дней назад четыре таких деятеля сожгли паромом через Березину в Паричах. Поэтому внимательно смотрим документы у всех подозрительных. В случае обнаружения диверсантов действуйте по обстоятельствам. либо под конвоем в штаб батальона, либо уничтожать и на месте. Нарожон не лесть, в затяжные бои не вступать. Основное наше преимущество внезапность и скорость. Те, кто был со мной на Финской, знают, что десант это не пехота. Мы должны воевать по-другому. Зарубите это себе на носу. Товарищ капитан подал голос Загоровский. Можно пару вопросов. Штаб здесь будет? Сколько у нас дней на работу? Где и когда собираемся? Не спеши, летенант. Сало полудновся. Штаб батальона сегодня перемещается севернее, в лес южнее Козловичей. Здесь останутся склады и вспомогательные службы. Запасной командный пункт будет в 6 км южнее Орсичей. Сбор всех групп на этом самом месте через неделю, до исхода дня 10 июля. Пополняем запас боеприпасов, взрывчатых веществ, провианта, подводим итоги и снова выдвигаемся на задание. «Напоминаю, если ситуация изменится, и нам придется отсюда уйти раньше, то встречаемся южнее деревни Микуль-Городок. Это юго-восточнее, посмотрите на картах». «Товарищ капитан!» — поднял руку лейтенант Козел. «У меня компасов мало и свежих карт». «У всех мало!» — резко остановил его комиссар батальона Гаврилов. «Ты, лейтенант, ищи не причину, а способ!» Появятся карты или компасы, получишь. А сейчас будь любезен, обходиться тем, что есть. Понятно? Так точно. Вот и славно. Есть ещё вопросы, товарищи? Гаврилов был настроен решительно. Товарищ капитан обратился к комбату Загоровскому, не обращая внимания на грозный взгляд комиссара. Противогазы с собой брать или выложить? С собой. Форма одежды должна соблюдаться несмотря ни на что. У нас армия, а не шайка. Гаврилов нервно прошёлся вдоль строя. Да погоди ты, комиссар, вмешался Солов. Зачем им сейчас противогазы? Для закачки газа в лес нужно много времени и техники. Загоровский со своими бойцами, между прочим, первое место по маржу бросков в бригаде держат. Эти точно убежать успеют. Лучше в противогазные сумки дополнительно патронов и гранат положить. Лишние не будут. Так, он обвёл глазами командиров. Противогазы оставляем здесь. хим инструктору принять всё под счёт, сложить в отдельном шалаше. А, говоря в порядок использования связи и обсудив некоторые организационные вопросы, Солоп отпустил подчинённых. Батарейки в рациях берегите, напоследок напутствовал он. Новые непонятно когда получим. Через пару часов лагерь опустел. В нём остались лишь с десяток человек, отвечающих за сохранность имущества. Так и для Ивана и его товарищей началась тревожная лесная жизнь. Луценко увёл свой взвод в севернее, стараясь далеко не отходить от просёлочных дорог, по которым могли двигаться немецкие отряды. К вечеру успели завязать знакомство с местными партизанами недавно созданного отряда Павловского и Бумашкова, которые контролировали в этом районе переправы через Птич и Оресу. Плохо вооружённые, тем не менее, они отгоняли разведдозоры фашистов, желающих проникнуть вглубь в сторону Карпиловки. Все мосты были подготовлены к сожжению. В случае реальной опасности они бы тут же запылали мощным огнём. На следующий день рано утром, когда летнее солнце только-только готовилось приподняться над горизонтом, чтобы окончательно отогнать черноту ночи, рядом с одной из таких переправ около деревни Берёзовка, что недалеко от Глуска, В завод Луценко наткнулся на группу артиллеристов. В недавних боях те сумели сохранить две маленькие 45-очки. И теперь с помощью запряженных лошадей вывозили их на восток. Проверив документы и расспросив бойцов, Луценко выяснил, что орудие и расчет входили в состав 55-й стрелковой дивизии. Отступают из-под Слуцка, где дивизию разрезала клином немецких танков. Одна часть дивизии осталась севернее Старо-Варшавского шоссе, другая южнее. Страшный бой был. Вначале юнкерсы утюжили всю землю вверх дном, перевернули вместе с лесом. Потом танки пошли. Мы по ним стреляли, они по нам. Пушкам досталось. Рассказывал младший лейтенант Николаев, совсем молодой, видимо, выпускник этого года, ровесник взводного. На первый весь щиток осколками пробит, на второй под рессорную чуть не вырвало. Ох, сильно дролись. Может, и выстояли бы, но пехота дрогнула. Для многих это был первый бой. Да и потери были большие. Пехотинцы основной удар на себя приняли. В результате продавили их немцы и дальше пошли. Не стали на нас время тратить. Мы на опушке около своих позиций притаились. Наблюдаем, а Паша сет танк за танком. Нам бы ударить. Вот они, как в тире, борта подставляют. Да только на все орудия пяток снарядов остался. Да и те осколочные для пехоты. Артиллерист снял фуражку, вытер под солба, размазывая пыль по лицу. Один-два выстрела, может, и успели бы сделать, а толку никакого, броню не пробить. Но и у нас тогда шансов выжить не осталось бы, а к своим выйдем, бронебойными снарядами разживемся и устроим гитлеровцам сюрприз. Командование приказало разбиваться на мелкие группы и двигаться к переправе в Паричи. Мы дивизионом решили держаться, вместе начали воевать, значит и дальше так пойдем. Днём опасно, немцев на дорогах полно. Если нарвёмся, даже развернуться не успеем. Сами в лесу сможем спрятаться, а вот их под мышку не возьмёшь и не убежишь. Николаев ласково погладил запылённый ствол сорокопятки. Ещё немножко пройдём и будем подыскивать место для стоянки. Здесь пока спокойно, никого не встретили, кивнул Луценко. Но лучше держать ухо востро. Может, у вас сахаркули и сухарелишник найдётся? устало улыбнулся младший лейтенант. 2 дня, как еда закончилась. Один раз рискнул, послал ребят в деревню. Каравай выпросили, пока мы в лесу сидели. Сами поели и лошадок угостили. Им-то бедным тяжелее, чем нам. По пути траву для них рвём, но этого мало. Развязав вещмешки, десантники поделились с артиллеристами провизией, которую их командир тут же убрал в ящик передка, оставив 4 сухаря. Видно было по глазам, что расчёты пушек были голодные, но тем не менее Николаев отдал эти сухари лошадям, ласково похлопав их по мордам. Те с удовольствием приняли угощение, легонько пофыркивая толстыми губами. Бойцы разылыбались от такой мирной и доброй картины, от которой веяло домашним уютом, спокойствием, словно не было рядом никакой опасности. Сами позже поедем, как на днёвку устроимся. Словно оправдываясь, обратился к своим подчинённым Николаев: Те, соглашаясь, молча кивнули, сглатывая слюну. Черные от пороховой копоти, в разорванных гимнастерках, через которые виднелись кровавые ссадины, не выспавшиеся, с чертовски усталыми глазами, голодные, а не прошедшие кровавую кашу жуткого смертельного начала, как наивные дети, умеющие ценить простые вещи, стояли и, по-доброму улыбаясь, смотрели на жующих лошадей. Показав путь, ведущий к парической переправе, до которой оставалось почти три десятка километров, десантники сошли в лес, а артиллеристы двинулись дальше. Иван встал на краю дороги и долго смотрел им вслед, пока мерно покачивающийся ствол заднего орудия полностью не растворился в утренних сумерках. «Вот они, настоящие воины», — думал он. «Хоть сейчас и отступают, но назвать их поверженными нельзя. Столько пережили, но не сломались, сохранили внутренний стержень, Подойдя к Голуску, десантники обнаружили, что город занят врагом, и взять его одним взводом точно не получится. Попробовали устроить засаду на одной из дорог, но из этого тоже ничего не вышло. Только зря пролежали полдня в лесу рядом с мостом через ручей. Немцы, словно почувствовав неладное, даже не появились там. На следующий день издалека заметив загоравших около глузкой МТС Гитлеровцев, подобрались поближе и открыли по ним стрельбу. Но на выручку противнику тут же пришли подразделения городского гарнизона, которые мощным огнём накрыли десантников. Хорошо, что обошлось без жертв. Спасла небольшая канава, надёжно укрывшая от прямых попаданий. Тем не менее, пришлось в спешке по-польском выбираться из-под града пуль, свистящих над головой. А вскорь из сзади раздались первые ухающие разрывы мин. Успели. Сашка Полещук вытер пот с лица. Сейчас бы завалили нас миномётами. Он зразано весными бьёт хренты в канаве сидишься. Жалко не получилось ближе подойти, сокрушался Луценко. Ему было обидно, что первое боевое крещение закончилось ничем. Побродив по окрестностям, к вечеру углубились в чащу, где выставив дозорных, группа устроилась на ночлег. Между тем, леса не были пустыми, и днём и ночью одиночками и группами шли на восток солдаты вперемешку с беженцами, которые тащили на тележках или несли в котомках свой нехитрый скарб. Всё, что удалось захватить из своих домов, оставив большую часть на разграбление не только фашистам, но и соседям, многие из которых были совсем не прочь нажиться на чужом горе. Встреченная на пути небольшая группка красноармейцев, отступающих из-под Кабрина, поведала десантникам страшную историю о тёмных делах, творящихся за поднеглуска, в деревне Баратина. Значит это, товарищ маршал лейтенант, докладывал пожилой сержант, выцветший гимнастёрки. После любани немцы кругом, много их прямо кишит, беженцев разворачивают и отправляют домой. Таких, как мы, вылавливают или бы стреляют на месте, либо в лагерь отправляют. Поэтому по родной земле идём как по минному полю. Было нас 9 человек. Позавчера под вечер вышли к этому Баратина, понаблюдали, врагов не видно. Деревня такая не маленькая, избы крепкие. У нас в Сибири староверы в таких живут. Я с детства помню, когда с тётей на базар к ним ездили. Ну, отправил я, значит, двоих товарищей раздобыть хоть каких-то харчей, а остальные пока отдыхать легли. Стою, значит, это под деревом наблюдаю. А то мало ли, вдруг что просмотрел. Вижу, Сёмка с Фролом, значит, это в избу зашли, которая аккурат почти в самой середине деревни стоит. Много времени прошло, а их всё нет и нет. Я уж волноваться стал. Хотел было на подмогу идти, мало ли, думаю, никак не договорятся у этих староверов, хрен с маслом не выпросишь, не то что кусок хлеба. Потом из избы мальчонка выбежал, и куда-то рванул. «Дай-ка, думаю, малость потихарюсь, не буду соваться». А минут через десять, значит, мужик бородатый на телеге подъехал и внутрь зашёл. Дальше стою, смотрю и вдруг, матерь божья, открывается дверь. И два человека волокут мёртвого Лафрола. Раздетого только кальсоны остались. Голова болтается, вокруг шеи кровь, как будто горло перерезали. На телегу бросили, а сами снова шасть в избу. Я ребят поднял, смотрим, а они уже мёртвого Семёна загрузили. И мужик тот, который на телеге приехал, убитых сеном прикрыл и повез в лес. Недалеко от нас на какую-то дорогу свернул. Мы за ним. Значит, это... Колесо в телеге поскрипывало. Так я с товарищами кратком сзади и шли, не догоняя. Потом он коней остановил около большой ямы. Семку с фролом туда сбросил и начал доски от крови сеном чистить. Пока возился, мы его, значит, окружили, чтобы в случае чего не убег. И подошли со всех сторон. Значит, это... В плен взяли. Пока товарищи мои мужика на мушке держали, я к яме подошёл. Чую волосы дыбом встали. Отродясь такого ужаса не испытывал. Там внизу убитые люди валяются, некоторые уже зверьём погрызены, раздуты от жары. Запах, не приведи Господь. Мухи кругом жужжат. Ну я, значит, это мужику штык в горло стал расспрашивать. Он вначале было покачивряжился, а когда ему шею немного придавил до крови, Язык-то и развязал. Рассказал, что старший у них Макар, бывший Кулак. Значит, эта деревня, как я правильно угадал, Староверска. До революции все зажиточные были. А потом советская власть все у них отобрала. Кулаки, мол. Много кого в ссылку отправили. Остальных заставили в колхоз вступить. Вот они и рады, что немец напал. Говорит, мол, это хоть свободу принесет. А пока суд доделал, решили поквитаться со старой властью. На второй день войны к председателю колхоза вломились толпой. Его на дереве повесили, семью топорами изрубили. Потом, когда беженцы появились, стали их грабить, некоторых убивали, кого-то отпускали. Макар решал, кому жить, а кому нет. Солдат наших всех убивали, кто заходил едой разжиться, оружие и одежду забирали. Сейчас у них на вооружении несколько винтовок. пулю и мёд и пистолеты. На чердаке сидит часовой и наблюдает за обстановкой вокруг. Трупы убитых возят сюда. Немцев встречали хлебом с солью. Те им пообещали за каждого красноармейца или жеда выдавать по пуду муки. Значит это, не выдержал я, и мужика по горлу. В яму бросать не стали, чтобы невинно убитых не позорить, а оттащили поглубже в лес и выбросили как падаль, пусть волки догрызают. хотели, значит, это макара того ухлопать, отомстить за товарищей, в деревню обратно вышли, залегли, чтобы темноты дождаться. А как на злых ночью немцы понаехали на постой. Пришлось уходить не солоно хлебавши. Чёрт его знает, долго там эти фрицы задержатся или нет. А мы голодные, которые день одной земляникой да водой питаемся, решили, что потом заедем, не убегут. Староверы, они оседлые люди, никуда сами не тронутся. поговорив ещё немного и расспросив про стычки с немцами, угостили солдат гороховыми концентратами. К чему те были ни сказаны, рады, показав направление на Париче, разошлись каждый своим маршрутом. Товарищ Морж лейтенант спросил Ивану взводного: "Неужели такое возможно? Свои своих бьют?" "Да чёрт его знает, Смолин", задумался тот. Война сильно меняет человека. Наружилезит то, что в нормальной жизни даже голову приподнять не смеет. Люди становятся другими. Может, навесить этого Макара и расстреляем? Подал голос полиฉюк. Лучше давайте немцев искать, строго ответил Луценко. А то вдруг сержант соврал из-за того, что человек ему самогонки не налил, только погубим невинную душу. Тут суд нужен, а не расстрел по оговору. Вы ему не поверили, товарищ маршал лейтенант? Иван посмотрел на взводного. Да же не знаю, ответил тот. Я бы скорее поверил, если бы мне такое рассказал Николаев. Помнишь того артиллериста? Так точно. Вот он бы правду сказал. А сержант на меня двояко впечатление произвёл. Вроде нет ощущения, что врёт, но и поверить сложно в такое, поэтому ничего сказать не могу. Так, взводный перевёл разговор. Сейчас сориентируемся и пойдём новую засаду устраивать. Время поджимает, а у нас ни одной удачной операции. Стыдно, товарищи. А про деревню эту во время сеанса связи доложу. в той стороне на Любань. Третий взвод действует, они и проверят. Побродив бесцельно ещё несколько дней, утром 9 июля расстроенный Луценко со своим взводом вернулся под Зубаревскую буду. Переходя железную дорогу Бабруйск-Старушки, услышали еле доносящийся шум тяжёлого поезда. Товарищ младший лейтенант обратился Иван к Луценко: "Может, дождёмся и взорвём, фугас установим?" "Ага, один раз уже взорвали. от Махноs этот. В лагере к этому времени уже находился командир роты, который устроил прибывшим большой разнос. Это тебе ещё повезло, Луценко, что Гудков Солопа вовручь вызвал. Ничего, вернётся, ещё больше достанется. Как так-то? Немцы кругом шастят, а ты за неделю ни одного укакошить не смог. Чем ты там занимался? В лесу отдыхал, в речке купался. Почему до шоссе не дошёл? Фашистов испугался. Государство тебя учило, деньги, время тратило, а ты долг свой выполнить не хочешь. Может, ты обычный трус, Луценко? И тебе место в хозсводе, а не в боевом подразделении. Ты не выполнил боевую задачу. Понимаешь, что ты преступник? Никак нет. Луценко потупив глаза, не зная куда провалиться от стыда, тихо отвечал на ругань ротного, к которому присоединился комиссар батальона. Вместе, крича по очереди и одновременно, они едва не довели Луценко до слёз. Находившийся недалеко Иван видел, как то краснело, то бледнело лицо командира, которого отчитывали словно нашкодившего мальчишку. В денём стали прибывать другие подразделения, в большинстве воодушевлённые, успевшие получить первое боевое крещение. Они с восторгом рассказывали о проведённых боях, хвастались добытыми трофеями, а бойцы Луценко сидели поодаль, с кислыми лицами и слушали рассказы более везучих товарищей. Ваня, подошёл помощник политрука роты Женя Чумаков. Душа компании, невысокий, всегда улыбающийся, с задорными ямочками на щеках. Надо бы листок написать о подвигах взвода. У вас было что? Иван отрицательно покачал головой. Нет, у вас тоже тишина, вздохнул Женя. Но писать всё равно придётся, комсорок сказал. Хорошо. В разговорах со знакомым связистом, который поддерживал связь с десантными группами, удалось выяснить, что только 5-й и 6-й ротам удалось поучаствовать в боях. В пятой роте, например, командир отделения сержант Гладченко вместе со своим подчинённым Савоном, будучи в разведке, заметили около дороги Оземля Зубаревщина небольшой отряд немцев, которые рыли окопы, готовясь взять под контроль перекрёсток, чтобы обезопасить себя от действий партизан, контролирующих находящуюся рядом переправу через Птич. Мы же шли там первый день, клубнул у себя по коленям гришка. Никого не было. Ладно, я слепой. Ну ты, Вечка, Он повернулся к другу. Разве не заметил бы немцев? Ну, это да, белку в глаз бью, довольной похвалой отозвался Фёдор. Не было там никого, ни солдат, ни окопов. Я тоже белку в глаз бью, улыбнулся Гришка. Если, конечно, поймаю. Тфу ты, дурында. Я ему про охоту, а он мне про Федота, рассмеялся Федя. Да тихо вы, потом гагадать будете, Иван зыркнул на веселящихся друзей. Дайте дослушать. А ты нам не указывай. В один голос ответили те, но замолчали. Так вот, связист причмокнул, Гладченко с авоном это дело рассмотрели и пошли лесом обратно, чтобы ротным доложить. Чуть в сторону взяли и случайно набрели на артиллеристов, которые из окружения выходили, и в лесу на днёвку остановились. А у тех две сорокопятки были. Те самые, замахал рукой Фёдор, которых мы перед мостом встретили, знакомцы наши. Фёдор, Фёдор, не выдавай военную тайну. Гришка с серьёзным лицом дёрнул друга за рукав и, увидев, как у того резко изменилось выражение лица, рассмеялся. "Дурында", повторил Федя и обиженно замолчал. Командиром там какой-то младший лейтенант был. Не обращая внимания на друзей, продолжил связист Ребята с ним побеседовали, обстановку рассказали и пообещали дальше провести. В обмен на это артиллеристы согласились немцев пощупать. Подготовились, подобрались поближе, развернули орудия и пяток снарядов прямо по окопам выпустили. Гладченко потом говорил, что несколько немцев уложили, остальные разбежались. Те артиллеристы потом недалеко от нас заночевали, а утром дальше пошли на паричи. Да им Бог здоровья. Подвёл их Фёдор. Фетька, а ты в Бога веришь? Его ж не существует, рассмеялся Гришка. Друзья принялись горячо спорить, доказывая каждый свою позицию. Пусть лаются. Иван с Чумаковым же не отошли в сторону. Про остальных, что известно? Какие новости из штаба? Ротный злой. У нас ни одного серьёзного столкновения. Остальные, как и вы, издалека пару раз постреляли и всё. А попали или нет неизвестно. В засаде никто не угодил. Все целы. До завтра остальные должны сюда подойти. Кроме третьего взвода, он пока остаётся около любани. Там какая-то активность заметилась. Много немецкой кавалерии появилось и пехота на броневиках. Салоп приказал в бой не вступать, вести разведку. Пообещал договориться с Гудковым насчёт самолёта и сбросить прямо туда патроны, сухой паёк и батарейки для рации. А у Загоровского как? Ну, протяжно ответил Женя. Эти у нас совсем герои. 5 числа в Париче со стороны Верхолесья пришёл разведотряд немцев. Переправу закрыли, стали лезть вдоль реки к Шатилкам и на юг. 5 числа в Париче со стороны Верхолесья пришёл разведотряд немцев. Переправу закрыли, стали лезть вдоль реки к Шатилкам и на юг, на Чернем и кобылицыну. 6 рота в это время восточнее была. Встретились там с местными партизанами и бойцами из 487-го стрелкового полка 143-й дивизии, которая под Речицей квартировалась, а перед самой войной стала под Барановичей переходить. Полк не успел, здесь и остался. Командование приказало им оборонять паричи с окрестностями. Ну понятно, партизаны все местные, Троян начальник районного НКВД, у них главный. А так в основном милиционеры, чекисты и партоктив. Каждую тропинку в лесу, каждое деревце, как свои 5 пальцев знают. Наши, можно сказать, с места в карьер погоняли немного фашистскую гадину. Возле Дубровы, это в сторону Шатилок, 3 броневика захватили. Правда, никто не сумел на них ездить, пришлось оставить партизанам. Те нашли шофёров и перегнали в штаб армии. Ну и, конечно, другие трофеи были. Даже пленных взяли. Кстати, Женя заулыбался, отчего ямочки на щеках сделались более заметными. Похоже, и там ваши знакомые артиллеристы поучаствовали. Снарядами стрелковый полк поделился, полные передки загрузили. Так что было чем поддержать наших ребят. Две бронемашины сумели сжечь, правда, одного своего бойца потеряли. Ну вот, молодцы, причмокнул Иван. Нам бы так. А ещё какие новости? Не обошлось и без неприятностей. Евгений кивнул в сторону шалашей 6-й роты. 7-го числа у Загоровского третий взвод сам в засаду угодил. Немцы два броневика спрятали около опушки, дождались наших и давая из пулемета расстреливать. Жемчужникова с Лавчуком ранили, они впереди шли. Остальные залегли, стали фрицев обходить, те и уехали, не стали бой принимать. Раненых в Каленковича отправили в госпиталь. «Не близкая дорога», – вздохнул собеседник, переживая за сослуживцев. Лишь бы доехали. Ах да, Евгений легонько хлопнул себя по лбу. Совсем забыл, а новость-то главная. На станцию Рапкор Красная Армия пришла. Как пришла? Ошарашенно спросил Иван. Да так, рассмеялся товарищ. Прислали туда большой отряд под командованием подполковника Курмышова. Комиссар ездил, говорит, что хороший мужик, строгий и волевой. Мало того, выделили ему два бронепоезда. Силище неимоверное. Вот кого, значит, мы слышали подо земли, восхищённо кивнул головой Иван. А мы уже было подумывали фугас заложить. Тогда Солоб бы восточно растерзал, заметил Чумаков. И так злиться последнее время. Ближе к ночи комбат вернулся из оврага, куда его вызвал командир бригады. Недалеко уже начинались бои. Ветер доносил громовые раскаты артиллерийских орудий. В самом городе шла срочная эвакуация всех учреждений, складов, что создавало огромную неразбериху и способствовало панике. Толпы беженцев осаждали последние поезда, уходившие на восток. В воздухе почти постоянно висели немецкие самолёты, которые то сбрасывали бомбы, то, заходя в воющие пики, стреляли из пулемётов по всему живому, находящемуся на несчастной земле, изрытой воронками, пропитанной кровью и детскими слезами. В этом хаосе и комбату с трудом удалось отыскать здание, где располагался штаб бригады. Гудков выглядел уставшим, с чёрными кругами под глазами. Последние несколько дней спать удавалось лишь небольшими урывками. В результате боёв на западной Украине в районе Дубно-Луцк-Броды первая танковая группа Клейста, наступающая на Киев, сумела разгромить механизированные корпуса Красной армии, которые более чем в 4 раза превосходили немцев по количеству танков. Было потеряно более 85% всей бронетехники Юго-Западного фронта. Ценной огромных потерь удалось отсрочить окружение нескольких армий, однако вести наступательные действия на этом направлении фронт уже не мог, начав откатываться назад к старой границе. Быстрое наступление танкистов Клейста не дало возможности советским войскам полноценно занять укрепления. Линия обороны трещала, рвалась, зияла дырами на командирских картах. Для того, чтобы хоть как-то заткнуть бреши и остановить гитлеровцев, командование бросало в огонь всё, что попадалось под руку, не обращая внимания на разумные доводы. В штабе Солопу узнал, что оставшуюся в Борисполе бригаду 6 июля спешно перебросили под Житомир. Оборону заняли в районе села Высокая Печь на берегу реки Тетерев. Здесь десантников вели в бой как обычную пехоту. Идиоты, что они творят, ругался Комбат. Опять на те же грабли наступаем. Нельзя парашютистов, которых готовят для диверсионно-разведывательных операций, использовать как пехотинцев. Вся наша работа на смарку. Потери будут огромные. Проходили же. Капитан, огрызался Гудков, ты ничего не попутал. Станешь комфронта, тогда и будешь решать, кого, куда. А сейчас это не твоего ума дело. Приказ должен быть выполнен. И я сейчас решаю вопрос о возвращении твоего батальона обратно. Нечего вам от чипенцами бегать. Даже связаться нормально нельзя. Любой вопрос превращается в большую проблему. В штабе обещали скоро рассмотреть мою просьбу, а пока бери, что дают: взрывчатку, батареи для раций и езжай назад. Без тебя тошно. С утра бригада ведёт бой. Немцы прут без остановки. Держимся, но потери растут. Авиация бомбит нещадно. «Танками давят! В арт-дивизионе по большей части уже все орудия выбиты! Если не будет помощи, долго не протянем! И ты еще мне выговариваешь!» Вечером, трясясь в кабине полуторки по ухабистой дороге, комбат размышлял о том, почему командование упорно не хочет замечать очевидных вещей. Ведь ясно же, что бригада принесет больше пользы, если ее не использовать как пушечное мясо. Проезжая одну маленькую белорусскую деревеньку за другой, он еще не знал, что буквально пару часов назад по шоссе, ведущему из Новгород-Волынского, в Житомир вошла немецкая армия, к линиями своих корпусов зажав между собой десантную бригаду. Продолжая нести потери, десантники, попавшие в окружение, откатывались на восток, стараясь поскорее соединиться с основными частями Юго-Западного фронта.